Мапай, аббревиатура от Мефлегет Пуалей Эрец Исраэль, рабочая партия Израиля. 42 места. Левая сионистская лейбористская партия. Движение Хируд, партия ревизионистов, стиля Эцель и Лехи, плюс партия общих сионистов. 17 мест. Самая первая сионистская правая партия. Либеральная партия. 17 мест. Несионистская партия которая заявляла себя центристской, но позже, в 65-м, объединилась с Херуд. Национальная религиозная партия. НРП. Мавдаль от Мифлагада Титлеумид. 12 мест. Сионистская религиозная партия ортодоксальных евреев. не Нехаридим. И соблюдающих традиции. Мапам. 9 мест. Левая социалистическая несионистская партия. Агдут Хавуда. Пуалейцион – рабочее единство, рабочие Сиона. 8 мест – левая сионистская партия, откололась от мопам, более рабочая по сравнению с мопай. Маки – коммунистическая партия, 5 мест. По израильским понятиям ультра-ультралевая несионистская. Агудат-Исраиль – не Агудат, 4 места, несионистская религиозная партия, харидим – ультра-ортодоксы. Харидим – это ультра-ортодоксальные евреи. Пуалей-Агудат-Исраэль. Два места. То же самое, что и предыдущая партия, с некоторыми вариациями. Слилась с Агудат-Исраэль в 1988. Кооперация и братство. Маленькая партия без ярко выраженной ориентации. Прогресс и развитие. Два места. Арабская партия. В этом букете было три левые партии. Мапай, Мапам и Агдут-Хавудар Пуалей-Агацион. Две правоцентрические партии хируты либеральная три религиозные, НРП Мавдал Агудат Исраэль и Пуале Агудат Исраэль, коммунисты и арабы. В Кнессете оказалось 113, 113 евреев, два мусульманина, 4 христианина и один друс. В ту пору зарплата члена Кнессета была 794 лиры в месяц. Председатель Кнессета, спикер, получал 1254 лиры. Его заместители 974 лиры в месяц. Кнессет все годы трудился очень упорно. К 8 августа 1962 года граждане страны должны были уже соблюдать 976 законов. Правительство осталось небольшим по размеру. Государством руководили 15 министров. Бен Гурион совмещал посты премьер-министра и министра обороны. Смотри поименные составы правительства в приложении. Министерства были следующие Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли и промышленности, связи, строительство и развитие, образование и культуры, финансов, иностранных дел, внутренних дел и здравоохранения, юстиции, труда, полиции, почт, по делам религий и социального обеспечения. Государственный аппарат сам по себе давал работу – менее чем 50 тысячам человек. Так, на 31 марта 62 года на правительство, так сказать, работали 48 792 человека. Распределение было следующее. Высшее руководство 2207 работников. Руководящие должности 10 502. Чиновники и клерки 7 456. Рабочие и обслуживающий персонал 10 682. Специалисты – 10084, полиция и управление тюрьм, соответственно, 7861 и 247. Государство изобрело табель о зарплатах со шкалой из 15 уровней для административного аппарата из 3 уровней для рабочих, из 18 уровней для специалистов. Кроме этих градаций, на реальную зарплату влияли состав семьи, возраст работника, и индекс стоимости жизни. Все левые партии жили гистатрутом, выступали за крупный профсоюз, считай государственный, сектор в экономике. В отличие от российских социал-демократов, израильские левые не делили трудящихся на рабочих, крестьян и интеллигенцию. Во-первых, житель поселения считался тем же рабочим, только вместо станка или подъемного крана у него трактор или доильный аппарат. Во-вторых, учителя и врачи И, скажем, почтовые служащие тоже имели профсоюзы. Следовательно, Гистадрут парил над ними тоже. Мало того, если в России городской пролетариат считался более политически активным по сравнению с деревенским крестьянством, то в Израиле как раз часто было наоборот. Поселенцы в Кибуцах и Машавах именно свою жизнь считали воплощением идеалов социалистического сионизма, первопроходчества. Их называли пионеры халуцим на иврите и были очень политически активны. Поэтому поселенические движения типа «Га кибуц хамиюхэт» — объединенный кибуц 27-1979, «Нуат хамошавим» — масшавное движение, образовано в 1930 или «Игуд га кибуцим вэгаквудсот» — объединение кибуцев и сельских коммун 1951 79 «Льнули именно к Мапай» — или к «Ахадат хавода по алейцион». Движение же о кибуце-арцы, израильский кибуц, кибуц образованном в 1927-м, поддерживало партию Мапам. Так как сионизм является националистическим движением, то одной этой доктрины недостаточно для полного осмысления государственного устройства. Поэтому левые партии жили еще идеями социализма. В их марксовой, плехановской или ленинской интерпретациях. Мапай, например, полагала, что социализм можно построить путем кибуц, классового созидания, а не революции, экспроприации и экспроприации экспроприаторов. Ратуя за равенство и братство, все левые партии спотыкались на арабском вопросе. И если МОПАМ активно звала к поиску мирных решений, то МОПАЙ держала арабов под военной администрацией до 1966 года. Впрочем, социалистическая МОПАМ не принимала арабов в свои ряды, а после разоблачения Хрущевым преступлений Сталина, перестала ориентироваться на СССР. Правые партии выступали за капиталистический путь развития. Херут поддерживали практически все ревизионистские силы, окрыленные идеями Жаботинского. Партийцы Херут в 1950-х годах продолжали считать, что евреям должна принадлежать вся историческая Палестина, от Средиземного моря до Ирака. Либеральная партия, будучи официально центристской как раз в описываемой нами период, все более и более сдвигалась в сторону Херут, так как тоже полагала естественным капиталистический, а не социалистический Израиль. Разъясняя свою идеологическую платформу на выборах в Кнессе 5 созыва, либералы выступали за изъятие всех социальных служб из введения Гистадрута, за расширение частной инициативы, за ограничение правительственного вмешательства в экономику. Особое внимание они уделяли охране личных прав и свобод граждан. Так, Как в, э, в тысячу, так как в 1961 году ни одна из оппозиционных групп в отдельности не могла сломить господство рабочих партий, в 1964 в правых и центристских партиях стали раздаваться голоса в пользу создания общего парламентского блока. Большинство либералов и членов партии Херут одобрили этот план. Однако 7 из 17 депутатов либеральной партии, выража общую позицию бывших членов прогрессивной партии, не захотели присоединиться к новой группировке. Было для них слишком херут, было для них слишком агрессивно. И они предпочли создать независимую либеральную партию. Последний оплот либерализма центральноевропейского толка в Израиле. Немало не смущаясь этим расколом, большинство либералов и херут образовали общий парламентский блок под названием Гахаль. Однако его программа была практически идентична платформе Либеральная партии 61 -го года. И на выборах 65 -го года Гахаль получил всего лишь 26 мандатов. Обе партии объединились в блок Гахаль незадолго до шестидневной войны 65 -м. А в 73-м этот блок стал партией Ликут. Так как в течение всего периода, описываемого в этой главе, правые были в оппозиции, то их требования в поддержку владельцев фирм и предприятий против засилия профсоюзов В политическо-экономических областях об отмене контроля за иностранной валютой и развитию свободного предпринимательства не находили воплощения в жизни. Иностранную валюту иметь было нельзя, банковские счета за границей иметь было нельзя, поездки за рубеж облагались крупным налогом и даже телевизор смотреть было нельзя. Потому что бен он считал телевизор роскошью и тратой времени одновременно и противился введению в Израиль телеравидею Все время, пока он был у власти. Еще в 60-е годы в стране не было собственного телевидения. Если израильтянин покупал телевизор, то он мог ловить только программы соседних арабских стран. Если правых и левых в разных вариациях можно было встретить во многих демократических странах, то религиозные партии являлись чистой израильской изюминкой. Эти партии имели две основные задачи. Глобальную превратить Израиль в религиозное еврейское государство и конкретную удовлетворить нужды своего религиозного населения. Как уже упоминалось в главах 3 и 4, с первых дней независимости религиозные партии были союзниками МАПАИ и входили в правящие коалиции всех правительств, которые формировал Бен-Гурион. Это позволяло религиозным партиям играть во внутренней политике важную роль, с абсолютно не соответствующую их скромным размером. Если бы деятельность этих партий была сосредоточена только на интересах своих избирателей, вряд ли можно было бы говорить о противостоянии религиозных и светских жителей в Израиле. Если бы религиозному фронту удалось добиться освобождения учащихся и ешив и религиозных девушек от службы в армии, пробить полную автономию религиозной системы образования, но при этом не поучать весь остальной народ, как ему жить, возможно, особых конфликтов и не было. Но... Религиозные активисты чувствовали себя в ответе за всю страну и весь народ. Ответственность их, правда, была несколько односторонней. Мало интересуясь социально-экономическими вопросами, внешней политикой, безопасностью, они целиком сосредоточились на взаимоотношениях религии и государства. Такой подход изначально делал эти партии вспомогательными. Борьба между религиозными и светскими частями общества то обострялась, то затухала, Но она никогда не прекращалась. Вот лишь несколько примеров из периодов 1957 до 1966 годов. В 1957 году мэр Иерусалима Гершон Агроун дал разрешение на строительство первого столицы общественного плавательного бассейна. Энтузиазм горожан был колоссальный, как и у детей, так и у взрослых. Религиозные лидеры тоже относились к этой идее положительно. Они выдвинули только два мастера обычных для своей ментальности и ортодоксальной платформы предложения. Бассейн не должен работать в субботу, и мужчины и женщины не должны плавать вместе, даже дети. Практически они предложили ввести мужские и женские дни. Эти два предложения были отвергнуты комитетом на выдачу строительных подрядов и лицензий. Ортодоксальные евреи, между тем, полагали, что строительство бассейна, в котором мужчины и женщины... Будут плескаться вместе, да еще и в субботу может осквернить святость города Иерусалима. Протест вырвался на улице. Мэрия не изменила решение. Тогда ортодоксальный протест вышел за пределы Израиля. В июне 1957 года хасиды из Бруклина выставили пикет у Белого дома в Вашингтоне, призывая американское правительство не поддерживать государство израиль в котором строятся такие неправильные плавательные бассейны. И этот протест не дал результатов. Муниципалитет Иерусалима одобрил строительство, и бассейн был открыт в срок. Как после этого может ощущать себя человек, который искренне в душе, что лично он унижен, а Господь, в которого он так верит, его любимый Бог, оскорблен? Надо сказать, что проблемы с бассейнами на этом не кончились. Если в отеле был плавательный бассейн, если в нем мужчины и женщины плавали вместе, равинак Равенат мог отказать в проверке кухни гостиничного ресторана и выдаче удостоверения о его кошерности. В отелях Иерусалима и Хайфы Равенат добился запрещения работы ночных клубов по субботам, именно угрожая прекратить инспекцию кухонь ресторанов с последующей невыдачей им сертификатов кошерности. Тяжко приходилось и отелям, которые организовывали для своих иностранных постояльцев рождественские и новогодние вечера. Прошло еще несколько лет, и Израиль решил построить собственный океанский лайнер, который совершал бы рейсы в Америку. Такой лайнер был построен, получил прекрасное имя Шалом. В проект лайнера изначально было заложено две отдельные кухни для кошерной и некошерной пищи. В 64 году, когда лайнер был уже построен, ортодоксальные религиозные партии заявили, что на судне Израиля, плывущем под флагом Израиля, вообще не должно быть ни кошерной пищи. Кухня должна быть одна, кошерная, под надзором равената. Это изменение было принято, и судно стало полностью кошерным. Оно не смогло привлечь достаточного количества пассажиров иностранным Иностранцам постепенно стало убыточным и было продано. Между этими двумя событиями случился самый громкий и самый сюрреалистический из подобных скандала, который расколол израильское общество и усилило противостояние светских и религиозных евреев. Представьте себе такой сюжет. Нахман Штаркес Пожилой еврей из СССР, отсидев много лет в сибирских лагерях, вдруг в 1957 году получает такие разрешение уехать в Израиль вместе с женой. Несколько позже к нему присоединяются его вихавшие дети со своими семьями. Для 1957 года это таки такое счастье, в которое трудно поверить. Вся эта большая семья была ортодоксально-религиозной. За! Исключением одной от дочери, старого Нахмана, Иды, чтобы она была здорова, и ее мужа по фамилии Шумахер, и чтобы он тоже был здоров. У светских Шумахеров было двое детей, мальчик и девочка, которых тяжело работающий родитель отдали на воспитание дедушке. В религиозной семье детей воспитывали в любви к Богу и заповедям его. Через два года старшая дочь Шумахера подросла, И вернулась жить к родителям. Младший же сын Шумахера, семилетний мальчик и общий любимец Иоселя продолжал жить у религиозных бабушки и дедушки еще некоторое время. Наконец, Шумахеры захотели забрать к себе своего младшенького Иоселя и тут выяснилось, что дедушка Нахман отдавать внука в светскую семью не хочет. Родители стали настаивать и старый Штаркес Пошел советоваться к ультро-ортодоксальным раввинам иерусалим Не надо отдавать внука светским родителям, сказали те. И помогли бывшему узника ГУЛАГа не только словом, но и делом. Мальчик загадочно исчез.